Глава третья. «Нейт, чтоб тебя! К праотцам в чёрную дыру и галактическому дедушке!» От души выдал Ёшет, тряхнув выкрашенный до снежно-белого цвета чёлкой. «От дедушки я бы не отказался», — привычно огрызнулся парень, устало ставя мешок у крыльца и оглядывая выбежавших его встречать братьев. Все вокруг столпились, даже самый мелкий, Айхо, и тот выскочил. Стоит, вцепившись в Йоголя, глазищами испуганно радостно сверкает. Вот уж у кого детство бурное. Постоянно какие-то приключения. Весело. Это Гелю вот-вот в школу. Но не судьба. Получится ли выучить его на земле — вопрос. Но сейчас главное — выжить. Ильдей, дети на тебе. Тейшет сразу сообразил, что разговор будет важный. Подхватил мешок, оставленный Нейтем, крякнул и потащил его в дом. Ёж, продолжая брюжать и ругаться, пошагал следом. Сам Найт выдохнул, подмигнул старшему из младшей тройки Илю и тоже пошёл в первую спальню. Даже дверь на защёлку задвинул и первым уселся на пол между кроватями, чтобы перешёптываться было удобней. Тема у разговора намечалась явно не для детских ушей. Конечно, Ильдей все равно сейчас вместо того, чтобы за младшими следить, ищет способы, как взрослых подслушать. Он же ёшу во всем подражает. Даже волосы перекрасил почти в такой же цвет, только более золотистый. Одна беда — отношения с техникой не складывались. Взламывать, как старший брат, любую систему за минуту не удавалось. Вот рисовал парнишка так, что карандашные наброски как живые выходили. Это да. Но Иль отсутствие связи с техникой компенсировал усиленным по длине и скорости прокручивания шилом задницы. Так что наверняка уже пролез в какую-то щель, приложил к стене стакан и затих, приготовившись внимать страшным взрослым тайнам. Ну, ёж только не подпрыгивал от нетерпения, сидя на полу. Чёрные глаза напряжённо поблёскивали из-под снежной белой чёлки. Что с рожей стряслось? Госпожа. «Что, госпожа?» Тейш, который уже тоже иногда бывал у госпожи, буквально закаменел. Скулы напряглись, губы сжались, легкая желтизна кожи стала гораздо заметнее, несмотря на загар. Из всех братьев он единственный не экспериментировал со своей внешностью. Даже гель умудрился где-то раздобыть краску и превратиться в рыжего, чтобы его сайхо не путали хотя кто ж перепутает шестилетку с четырехлеткой, но все равно рвался уже выделиться. А Тейшет как родился черноволосым, так и жил все двадцать лет со смоляными прямыми волосами. Даже линзы цветные ни разу не вставлял. В первой тройке у самых старших Сейд такой же был, спокойный, тихий, не то чтобы незаметный, просто молчаливый. Вот Нейд постоянно завивался и красился во все темные оттенки красного, так же, как и Хайн раньше. Причем парень даже не помнил, сам он до этого додумался или ему госпожа предложила. Вроде бы сам. Нашел красящий шампунь, помыл голову, стал темно-бордовым, и ему понравилось. Хайна-то уже рядом не было, улетел с Венги вместе с Сейтом и Туэлем. А может, и не улетел. Нейт опять, как наяву, увидел нависающий над лицом нож и вздрогнул. Госпожа меня попыталась убить. Уф, с каким трудом выдавливалась эта фраза, кто б знал. Нейт до сих пор сам-то не очень верил в то, что говорил. Неудивительно, что два слушателя тоже посмотрели на него с подозрением. Тейш при этом промолчал неодобрительно, а Ёшет, как обычно, не удержался. Шутишь? Не смешно совсем. Если бы... Нейт тяжело вздохнул и отвернулся. Впервые за пять лет с того дня, как первая тройка исчезла, и он стал самым старшим, парень действительно осознал на себе всю тяжесть ответственности за остальных. Если бы речь шла только о нем, можно было бы остаться, подождать возвращения госпожи, выяснить у нее, что это было, попытаться добиться от нее обещания, что такое не повторится. Глупо. Госпожа уже несколько раз срывалась и порола его чуть ли не до потери сознания просто потому, что у неё было плохое настроение. Но с Тайшем она обращалась очень ласково. Ёш это вообще баловала, малошню тоже. Да и с Нейта она такая странная лишь последний год, причём непонятно почему. И тема это о том, что он её когда-нибудь бросит, уже звучала. Просто она тогда не называла его чужим именем, но это ничего не меняет. Парола потом извинялась, просила прощения, обещала, что подобное не повторится и через месяц-два всё по новой. А у Нейта на это время в голове наступало какое-то перемыкание, и он даже сопротивляться не пытался, не хотел. Причём потом даже сам не мог объяснить, почему. Точно с головой что-то. Но пока перемыканий нет, можно спокойно проанализировать последний год и сделать выводы, очень неутешительные, о том, что сегодняшнее нападение — это не точка только потому, что Нейту повезло. Крупно повезло. В следующий раз его могут убить, а ребятам скажут, скажут, что он улетел. Набрав в грудь как можно больше воздуха, Нейт вывалил на братьев правду о том, как иногда их госпожа может развлекаться. «М-да», — констатировал Тейш, зябко поёжившись. Сообразил, что следующим на очереди как раз он стоял сразу после брата. Кстати, у Хайна такой же порез был, помните? Когда он последний раз в гости забегал. Ёшет, нахмурившись, попытался вспомнить и потом отрицательно замотал головой. Ещё бы. Пять лет назад ведь всё случилось. Ему тогда тринадцать только исполнилось. Первый планшет личный подарили. Не до таких мелочей, как старший брат была. Нейт про порез тоже не помнил. Меня же тогда дома не было. Я выпускной в колледже сдавал. «А, точно!» — Тейш согласно кивнул и опять поёжился. Но порез был. Точно такой же, словно в последний момент выкрутился. «Ну вот, потом, похоже, не выкрутился», — печально вздохнул Нейт. «Так что валить надо быстро, пока госпожу задержали, и она не может нам помешать. Идеи какие-то есть? Сам же всегда твердил, что нас нигде не ждут, и денег на взятку кому-то, кто бы нас отсюда вывез, у нас нету. Ёж не удержался, подколол старшего, несмотря на серьёзность ситуации. Отомстил, пользуясь тем, что сегодня они словно ролями поменялись. Обычно же он предлагал сбежать, а его все макали в реальность. Теперь его очередь. Идей пока нет, но зато есть это. Нейт встал и подтащил к остальным мешок. Тут и деньги, и документы. «Ты ограбил госпожу?» У Тэши-то даже голос от волнения дрогнул. Настолько поведение старшего брата отличалось от его постоянной, почти собачьей преданности их создательницы. Они все ее обожали и боготворили, ведь она была их матерью всего сущего. Она позволила им появиться на свет, растила их в специальной лаборатории, выкармливала питательными смесями и потом отдавала старшим. Каждый из них был создан по образу и подобию остальных, из одного и того же генного материала и воспитан в странной смеси венговско-матриархатных законов в отношении госпожи, ее родственниц и подруг, и инопланетной пренебрежительной патриархальности к остальным женщинам. «Можно подумать, у меня был выбор», — огрызнулся Нейт, которому тоже было ужасно неуютно. «По-твоему, надо было позволить ей меня убить? Чтобы она после меня за тебя принялась, а потом за Йоша или Геля?» Тейшек лишь тяжко вздохнул, а потом взял и высыпал все содержимое мешка на пол. И тут же замер, уставившись на нож, развернувшийся из тряпки и оказавшийся на самом верху кучи. Нож, испачканный в крови Нейта. «Так, короче, быстро сортируем, изучаем все бумаги, даже ежедневники. Все. И валим. Не на другую планету, так на хутор какой-нибудь. С деньгами и на хуторе можно устроиться». «Заявимся мы на хутор такой толпой, и обрадуются нам там все. Найти нас таких незаметных пара пустяков будет», — мрачно пробурчал Йошет, но послушно потянулся за первым лежащим сверху письмом. «Но валить надо, и быстро. Не нравится мне все это». «Странно, что от парней писем нет», — напряженным от волнения голосом выдал Йош, взявший на себя всю переписку, пока Тейшет разбирал остальные документы. «У госпожи щитов по всей галактике», — примерно в тот же миг начал говорить Нейт, который считал и упорядочивал деньги, карточки и ценные бумаги от банков. И тут же замолчал, плотно сжав губы. Лёгкий жёлтый оттенок кожи слинял от волнения, и парень стал того же цвета, что и чёлка Ёшита, снежно-белым. «Убила, значит», — прошептал он и замолчал на минуту, закрыв глаза. «Двое остальных тоже притихли» мысленно вспоминаю тройку старших. «Потом помянем, когда сами спасемся», — выдохнул тыж, еще быстрее начав листать ежедневники и блокноты госпожи с различными записями. Парни сами не очень понимали, что именно хотели найти, но очень надеялись. А надежда, как известно, умирает последней.